Женщина-полицейский говорит, облака расходятся. Возможно, в Уимблдоне сегодня что-нибудь добудет? Увы, ничего об этом не знаю. Улыбается Эл. Не доезжая до Гилдфорда, они сворачивают к загородному торговому центру. Обмен производится перед компьютерным магазином. Мэнди несется к белому фургону, фисташковые лодочки на шпильках, узкие светлые джинсы, молочно-розовый жакет якобы от Шанель. Она улыбается, выпитив крупный подбородок. Она же вся в морщинах, — думает Эл. Впервые за много лет она увидела Мэнди при беспощадном дневном свете. Должно быть, это Хоуф состарил ее. Морские бризы, необходимо щуриться от солнца. — Где товар? — весело спрашивает Мэнди. И Деллингбоул открывая дверь и предлагает Эл руку, чтобы помочь выбраться из фургона. Она тяжело плюхается на больные ступни. Кабриолет стоит поблизости, заново выкрашенный великолепный, пронзительно-алый цвет. «В конце пути нас ждет новый маникюрный салон», — говорит Мэнди. Я подумала, может, заскочим туда после обеда? Поухаживаем за собой? Мгновение Эл видит свой кулак, с которого капает кровь. Она видит себя с руками, обогренными по локоть. Она видит, как там, на Адмирал Драйв, магнитофонная пленка крутится в пустом доме. Ее прошлое разворачивается обратно до начала этой жизни, до начала всех жизней. «Прекрасная мысль», — говорит она. Моррис. «И вот еще что подят ищи. Подят ищи сервелат. Кепсик, подят ищи рубец, как в прежние времена. Дин, когда я сниму ограничитель с языка, наемся карри до отвала. Моррис, правильного чая днем с огнем не сыщешь. Дин». А потом сделаю пирсинг и вставлю свастику. Я могу свешивать язык со стен в качестве подвижного граффити. Март. хихи! хи Когда придет Деллингбоул, покажи ему язык. И беги. Айткенсайт: Эчелс умела заваривать правильный чай. Кепстик умела. Должен признать. Моррис. Кстати, мистер Айткенсайт. Айткенсайт: Да, говори. Морис, Просто на ум пришло. «Айткинсайд, выкладывай, приятель. Морис, я насчет бабок». «Айткинсайд, Уоррен, ты уже выпросил у меня аванс. И когда я смотрю в свою расчетную книгу, то вижу, что далеко не в первый раз. Ты тратишь больше, чем зарабатываешь, насколько я могу судить». «Так не пойдет, старина». Морис, мне не нужен аванс. Я просто хочу получить свое». «МакАртур, он прав, мистер Айткинсайд». Нечестно, что Пит загробастал все деньги, которые выручил за барахло Этчелс, потому как мы все помогали напугать ее до смерти, особенно я, когда встал и завращал стеклянным глазом. — Айткинс, сайт Пит, что скажешь? Пауза. — Где он? — Кепстик, черт побери, свалил и бабки прихватил. Моррис вполне в его духе. — Боб Фокс, а чего вы ожидали, мистер... — Айткинсайт от цыгана. — Сайт, не указывай, как мне делать мою работу, приятель. Я получил диплом по управлению персоналом от самого Ника. Мы стремимся всем дать равные шансы. Не указывай, кого мне нанимать, а то будешь стучать в окна до скончания веков. Тепстик, похоже, придется обратиться к хозяйке, если хотим получить свою долю. Она прижмет цыгана. Он к ней неравнодушен. Не сможет долго обходиться без нее. — Айткинсайт, пардон, но сомневаюсь, что вы когда-нибудь еще раз увидите свою хозяйку. Дин, вы ее окончательно достали. — Кэпстик, как не увидим. — А кого мы будем вводить в транс? — Боб Фокс, морис? Морис, не молчи. — Это ты в ответе за наш облом? — Морис, И нормального уксуса тоже? Пойдешь за уксусом, а все полки сплошь какой-то дрянью заставлены. Есть только один правильный уксус, и он коричневый. Кэпстик. Морис, мы с тобой говорим?» «Айткинсайт, это ты, Уоррен. У меня все записано. Предложил повесить бродягу, который жил у нее в сарае. Морис, он вторгся на мою территорию. Стоило мне заполучить приличное местечко, где можно отдохнуть вечерами, как его занял какой-то хрен в шапке. Айткинсайт, но почему ты не прочухал, старина? Ты не прочухал, что он ее доброе дело?» Древ Какач, добрые дела в злом мире. Шекспир, Венецианский купец, акт 5, сцена, первый перевод Сороки. Аткинсайд, это ты? Древ Какач? Отвали, мы разговариваем. Морис. И к тому же все со мной согласились. «О, море!» — сказали вы. «Давайте его повесим. Сто лет никого не вешали. То-то будет смеху, когда мелкий ублюдок задрыгает ножками. Айткинсайт, ты не прочухал, что мелкий ублюдок был ее добрым делом. И что в итоге? Она собирается совершить парочку других. Это входит у них в привычку, понимаешь? В привычку печально. А потом им начинает это нравиться. Морис, и что? Она не хочет больше с нами знаться? Айткенсайд, очень сомневаюсь, что хочет, старина Морис, но мы столько пережили вместе. Я и хозяйка. Пауза. Я буду скучать по ней. Я остался совсем один. Ничего уже не будет, как прежде. Кайфсекой, да ладно тебе. По мне так счастье привалило. Ты бы не думал о ней так хорошо, если бы она тебе яйца отрезала, МакАртур. Ты бы не думал о ней так хорошо, если бы увидел свой глаз в ложке. Дин, ты можешь найти другое место, дядя Моррис. Моррис шмыгает носом. Как прежде, уже не будет. Дин, дружище. Айткенсайт. Но только, блин, слез мне еще не хватало. А ну соберись, Уоррен. А то понижу, звании Моррис рыдает. Айткенсайт, послушай. Морис, старина, не переживай. О, черт, побери! Что, ни у кого из вас, парни, нет, блин, носового платка? Древ кач Какого-то конкретного платка? Айткинсайт. Древ кач Закрой варежку. Слушайте, парни, у меня есть идея. Может, она вернется, если отец попросит ее. Пауза. МакАртур. А кто, собственно, ее отец? Кэпстик, я всегда думал, что ты, Маккартур. Я думал, потому она и выколола тебе глаз. МакАртур, я думал, это ты, Кив? Я думал, потому она и отрезала тебе яйца. Айткинсайд, не смотрите на меня. Она не моя дочь, я тогда в армии был. Моррис, моей она быть не может. Я тогда еще служил в цирке. Цыган Пит. И не моя тоже. Морис. А, вот и ты, Пит. А мы уж думали, ты смылся, дурная слава впереди бежит. Мы думали, ты свалил совсем добром. Цыган Пит, говорю, она не может быть моей. Я как раз сидел в тюряге за то, что перекрашивал лошадей кепстик. Перекрашивал лошадей, цыган Пит. Чтобы выдать одну скаковую лошадь за другую. Ее нужно перекрасить, логично. Морис, а разве краска не смывается под дождем, цыган? «Цыган Пит. Это древнее цыганское искусство. В любом случае она не моя. Кепстик и не моя, потому что я тоже сидел в каталашке. МакАртур и я пять лет отбывал. Сайт, И кто остался? Боб Фокс? Боб Фокс. Да я вообще ничего не делал, только в окно стучал. Пауза. МакАртур. — Ну, значит, тот парень? Дерек? Почему нет? — Айткинсайд. — Нет, не он. Этот сраный пацан на посылках. У него вечно не было ни гроша. Эммелин Читом. Никому не давала даром. МакАртур в точку. Чистая правда. Кепстик. — Не то, что современные девчонки, а, Дин, Морис. то кто остается? Пауза. МакАртур. — Проклятье! Морис, ты думаешь о том же, о чем и я? Только сам великий... Кэпстик, чтоб меня! Моррис, ядрёно вошь! Цыган Пит, не стоит путаться с семейкой Ника, потому как Ник свою семью любит. Пауза. Кэпстик, что он сделает? сайт боже, о боже! Моррис, худшее, что может случиться с духом, это если его съест старый Ник. Сделает из тебя отбивную, съест ее и переварит. Боб Фокс, и отбивные прежде были куда вкуснее, когда их жарили на правильном жире. Айткин Сайт, заткнись, Боб, будь хорошим мальчиком. Кепстик, как это съест? Тебя съест Ник, и ты больше не будешь шататься по белому свету, Морис. Если сблюет, ты сможешь воспрянуть и шататься дальше, но если нет, тебе кранты. МакАртур, и это все? Морис, эльфинито бенито. «Саган Питт, слушайте, может, поделим деньжата?» «Те, что я выручил за мебель Этчелс. Ребята, куда вы? Ребята, подождите меня!»